Жили-были. За окном общежития завывал студеный ветер, и время от времени с нижнего склада доносились приглушенные стенами гудки паровозика кукушки, ляск буферов и дробный стук сгружаемых бревен. Вера оторвалась от книги и оглядела комнату. Все девчата были в сборе, одна лишь Тося куда-то запропастилась. Надя жарила картошку для Оксан Ксаныча. Анфиса причёсывалась перед зеркалом, собираясь на ночное дежурство. Принаряженная Катя, готовясь к решительному свиданию с Сашкой, смотрелась в зеркало из-за плеча Анфисы и, послюнив палец, расправляла белёсые брови. Со дня Тосиного приезда прошло уже две недели. Вера и не заметила, как привязалась к непоседливой, взбальмышной девчонке и стала близко к сердцу принимать все ее радости и беды любимые Тосины киноактрисы, прикотившие в поселок в бауле, успели уже перекочевать на стенку вперемешку с ними висели пёстрые картинки, которые Тося выдирала из иллюстрированных журналов. Даже и тут она была верна поварской своей профессии и всем самым красивым пейзажем предпочитала вкусные натюрморты. Любила Тося краски ярчайшие. Стена над ее койкой стала самым экзотическим уголком во всей комнате. У Веры при одном лишь взгляде на пеструю Тосину экзотику сразу же зарябила в глазах. Дверь со стуком распахнулась, и в комнату ступила радостная Тося с великим множеством разнокалиберных кульков и пакетов в руках. Не оборачиваясь, она закрыла дверь ногой, с ловкостью инвалида, давно уже привыкшего обходиться без помощи рук, и высыпала покупки на стол. налитай Тося разворошила кульки, отыскала любимые свои конфеты. С раскрытым кульком обошла девчат. «Красные берите! Вкуснее!» Себе Тося взяла желтую дольку чтобы подругам досталось побольше красных. И Анфису злюку, не миновала Тося, высыпала на тумбочку перед зеркалом горсть конфет. Анфиса удивленно покосилась на Тосю и машинально сунула конфету в рот. «Весь аванс угробила», — полюбопытствовала Вера, на правах старшей подруги осуждая юная на расточительство. Тося беспечно махнула рукой. «А чего там?» «Я так считаю. Деньги для того и зарабатывают, чтобы тратить. Ведь правда, мама Вера?» «Открыла Америку», — фыркнула Анфиса. Тося обернулась была к ней, чтобы дать отпор. Но тут в поле ее зрения попала прихорашивающаяся Катя, и мысли тоси сразу же настроились на другой лад. «Это платье тебе не к лицу», — решительно объявила она. «Надень лучше Верину блузку» и Анфисину черную юбку. Недолго думая, Тоси вытащила из шкафа чужие одежины и примерила издали к Кате. «Девчонки, правда лучше?» Анфиса пожала плечами. Надя на миг оторвалась от плиты, безучастно посмотрела на Катю и снова занялась своей картошкой. А Вера даже головы не повернула. «Единоличники, вы несчастные!» пристыдила тося девчат. «Подруга на первое свидание идет, а вам хоть бы хны!» «Одни женихи у вас на уме!» — отозвалась уязвительная Вера. «Занялись бы чем посерьезней!» «Эх, мама Вера, как тридцать стукнет, обещают только про международное положение думать. С утра до вечера, без перерыва на обед». Тося кинула юбку с блузкой Кати. «Переодевайся!» Катя многозначительно повела глазами в сторону Анфисы. «Мам, Вера, Анфиска, можно?» — запоздала, спросила Тося. Вера разрешающе кивнула головой, а Анфиса снова неопределенно пожала плечами, удивляясь детдомовской Тосиной бесцеремонности. Катя поспешно стала переодеваться, боясь, что Анфиса передумает и отнимет у нее лучшую свою юбку. «Глянет Сашка! И на повал!» — убежденно говорила Тося, тормоша Катю, и изо всех сил стараясь сделать подругу покрасивей. Болтая ногой в тонком чулке, Анфиса сидела на койке и насмешливо-снисходительно следила за Катей. И без толку суетящаяся возле нее Тосей. Так ветераны смотрят на сборы новобранца. И Надя у плиты украдкой поглядывала на Катю коротких, найденных взглядах, было жадное любопытство человека, обделенного в жизни многими радостями, выпавшими на долю ее более счастливых подруг, в том числе и этой вот молодой и трепетной радостью первого свидания, какой полна была сейчас Катя. — Он как тебе сказал? — Приходи, мол, буду ждать? — выпытывала у Кати малолетка Тося который еще никто в жизни не назначал свидания. — Да что-то вроде этого, — неуверенно ответила Катя, смущенная всеобщим вниманием. — Счастливая ты, Катька, — позавидовала Тося. — Слушай, возьми мою брошку. — Да ее под пальто и не видно будет. Все равно возьми. Пусть хоть брошка моя на свидании побывает. Тося живо нырнула под койку, достала из баула крупную брошку, единственное свое украшение, и нацепила ее на грудь с мирно стоящей Кати. Тося на бескорыстные заботы о подруге неожиданно заразила и Анфису. Она тоже внесла свою посильную лепту в Катины сборы. «Целоваться без спросу полезет?» «Ты вот так руку держи!» — посоветовала опытная Анфиса и выставила руку локтем вперед. Тося... Запоминающе повторила полезный Анфисин совет. «На всякий случай, может, когда и пригодится. А совсем обнаглеет, бей прямо по мордасам. Это их успокаивает». Критически осмотрев Катю, Анфиса решила. «Да куда тебе? Ты хоть не бросайся ему сразу на шею. Поманешь хорошенько, крепче привяжешь». «А зачем Кате притворяться?» «Раз она и сама Сашку любит!» — удивилась тося «Любит!» — насмешливо переспросила Анфиса, рассматривая флакон с одеколоном на свет. «Никакой любви нету!» «Нету любви?» — опешила тося «А куда ж она подевалась?» «А ее никогда и не было!» — сказала Анфиса, наслаждаясь Тосиным изумлением. ворот люди!» сочинили себе сказочку, чтобы веселее жить было. Поверь мне, всем мужикам лишь одно нужно. Тося растерянно огляделась вокруг, ища подмоги. — И Пушкин, по-твоему, врет? — Я вас любил, любовь еще быть может. — Быть может, — передразнила Анфиса. — Хватит тебе девчонку пугать, — остановила ее Вера. «Не слушай ты ее, Тось!» «У меня своя голова на плечах есть», — обиделась вдруг Тося и пристально посмотрела на Анфису. «Жалко мне тебя, Анфиска, если ты всерьез так думаешь!» Она придвинулась к Кате и тихонько, как говорят, о тайном и стыдном спросила. «Ты и на Камчатку с ним пойдешь, если позовет?» За две недели... Тося узнала уже все местные обычаи. У Камчатки были свои неписанные, но всем в поселке известные законы. Для девушки пойти с парнем на Камчатку значило на весь поселок объявить о своей любви. Все равно, что обручиться. Вместо старомодных жених и невеста здесь говорили. Они на Камчатке сидят. Почти все молодые семьи в поселке прошли через Камчатку, и многие пожилые ныне дяди и тети частенько поминали ее добрым словом. — Там видно будет, — уклончиво ответила Катя. Тося с молодым ужасом посмотрела на нее и с решительным видом повернулась к Анфисе. — Дай одеколону для Катерины. Будь человеком. Анфиса молча протянула Кате флакон с одеколоном. Туся без церемонно перехватила флакон, понюхала. — Дай другой. У тебя лучший есть, я знаю. — Ага, — торжествующе выпалила Анфиса. — Наконец-то я тебя поймала. Вечно по чужим тумбочкам лазишь. тося воинственно подступила к Анфисе. — А ты видела? Анфиса нырнула рукой в тумбочку, достала из дальнего угла маленький заветный флакончик, глянула на свет. Так и есть. Я, как знала, царапину вчера сделала, а теперь царапина на весу. Поймаю на месте, руки поотрываю. Попробуй, — без прежнего пыла молвила Тося, отодвигаясь от Анфисы. Хитрая Анфисина царапина, кажется, не на шутку озадачила Тосю. Пряча смущение, она подошла к своей койке и срочно занялась покосившимся на тюрмортом Катя взглянула на ходики, испуганно ойкнула «Ой, опаздываю!» и выбежала из комнаты. У Нади на плите громко зашипела на сковородке картошка. Анфиса брезгливо поморщилась. — И охота тебе каждый вечер с ужином возиться? Ведь столовая есть. — Охота! — хмуро ответила Надя. — Да не слушай ты ее, Надежда! — вступила в разговор оправившаяся тося Ей только волю дай, на всех станет кидаться. Тигра лютая, а не человек. Вызывая Анфису на бой, Тося храбро шагнула к ней и сказала с запоздалой яростью, — Если кто и брал твой паршивый одеколон, так почему я? Что я, крайняя? — Больше некому, — убежденно ответила Анфиса. — Нужен мне твой одеколон, — не сдавалась Тося. — Захочу, целое ведро куплю. Вот и купи. А чужой не бери. И куплю. Купи, купи. Не забудь и пудру заодно. Вечно в мою пудреницу заглядываешь. В твою пудреницу, — возмутилась Тося. Ну, знаешь, когда у меня пудры нету, я могу и зубным порошком попудриться. цацу Из себя не корчу, как некоторые. Кончайте базар, — строго сказала Вера слушать противно. А ты, то есть, просто удивляешь меня. Тося топнула ногой и пропела. Она всех вечно удивляла. Такая уж она была. Фетесса фыркнула Анфиса. Пушкин в томате. Как умею, обиделась Тося и злопамятно посмотрела на хидную Анфису. Тось ту уроки сделала, поспешно спросила Вера, чтобы помешать новой стычке. Она, мам Вера, «Кажется, не задавали», — схитрила Тося и стойко выдержала сомневающийся, верен взгляд. «Тося! Ох, и надоели вы мне все! Зря я в вечернюю школу поступила!» Не в первый раз пожалела Тося, но послушно достала из тумбочки учебники и тетрадки и села за стол. Она зло полистала учебник, нашла нужную задачку. По Сразу же заглянула в ответ и скорчила кислую мину, не зная, как ей этот ответ заполучить. Тишина, редкая гостья общежития, ненадолго установилась в комнате. Анфиса вернулась к зеркалу, а Вера снова легла на свою койку-гамак и уткнулась в пухлый роман. «Как там они? Еще не поженились?» — вкратчивым голоском спросила Тося. «Ты решай задачу, решай!» — посоветовала Вера. «Ох, и вредные вы все!» — возмутилась Тося. «Все воспитывают, воспитывают! И как вам не надоест!» Обхватив голым руками, Тося с лютой ненавистью уставилась в задачник и забормотала. Поезд отошел от станции. В дверь тихонько постучали. «Входи! Кто там такой вежливый?» крикнула Тося, радуясь, что есть предлог оторваться от ненавистной задачки. Дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул на один жених — Ксан Ксаныч. В поселке Ксан Ксаныч был незаменимым человеком, и все его уважали. Числился он пилоправым, но знал толк и в плотницкой, и в слесарной работе, а при неотложном случае мог и ребетку наладить и отпереть без ключа замок и даже дамские часики починить. Работящие руки Ксанг-Саныча постоянно искали какое-нибудь занятие, и мастеря что-либо, он чувствовал себя в своей тарелке, а в редкие минуты вынужденного безделья ему было как-то не по себе, будто он людей обманывал. В комнате своей невесты Ксанг-Саныч всегда смущался и неуклюже пробовал скрыть это смущение за несвойственное ему шутливой развязностью вот и сейчас он обошел комнату по кругу осторожно пожимая руки девчатам и приговаривая верю в ванне учись тося профессором станешь а анфиса наша все хорошеет выполнив этот обязательный как он считал обряд Ксанксаныч Александр подошел к Наде, заглянул ей в глаза, спрашивая, не оплошал ли он сегодня, и на правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя. Надя ободряюще кивнула ему и выдрузила на угол стола сковородку с дымящейся жареной картошкой. — Хорошо ты, Надюша, картошку жаришь, — с чувством сказал Ксанксаныч. Александр Они сидели рядышком и ужинали по-семейному. — Насчет квартиры, Ксан ничего нового? — поинтересовалась Вера. Ксан Ксаныч безнадежно махнул рукой. — Что-то не пойму я нашего игнат Васильевича. Сам же первый нам с Надюшей сочувствует, а стройку опять заморозил. — План его поджимает, — сказала Вера. — Не научились мы еще сосчитать производство с бытом. Так-то оно так. Да только нам с Надюшей от этого не легче. Как подумаешь, что счастье двух человек зависит от кусочка жилплощади? Ксансанович нед говорил и снова махнул рукой. Безобразие это, вспылила Тося, чуткая к чужой беде, и даже кулаком по столу стукнула. Комната пустая стоит, а вам не дают. В газету надо написать. Тося боязливо скосила глаза на верен гамак. Но все в общежитии принимали такое горячее участие в устройстве семейного благополучия Нади и Ксанксанче, что даже строгой вере на этот раз Тосина вспышка показалась уважительной, и она не заикнулась о задачке. «Вот ты писала про своего агронома», — напомнила Анфиса. «А что вышло?» Тося на секунду смутилась, будто по ее вине Ксанксанычу с Надей до сих пор не дают квартиру. — Да, агрономы еще доберутся, — убежденно сказала она. — Ту комнату для технарука берегут, — робко объяснил Ксанксаныч. — Говорят, инженер к нам скоро приедет. — Инженер? — переспросила Анфиса. — Расставляйте карман пошире. Так вам настоящий инженер и заявится в наш задрипанный лесопункт. — На вашем месте, Ксанксаныч, я вселилась бы, и все. Пусть потом попробуют выселить. — Как же так? Самовольно, — удивился Ксанксаныч. — Ведь там замок висит. — Эх вы, — пристыдила Анфиса, — любой замок умеете открыть, а тут скромничаете. — Правильно, — одобрила Тося. хотя Анфиска сказала — А, правильно, я, это самое, присоединяюсь. — А почему хоть? — высокомерно спросила Анфиса. — Да ну тебя! — отмахнулась от нее Тося. Вскочила с табуретки и азартно предложила. — Ксан Ксаныч, миленький, ай да, замок ломать! Ну что вам стоит? А завтра свадьбу закатим. Я еще ни разу в жизни на настоящей свадьбе не гуляла. — Ну, Ксан Ксаныч! Ксан Ксаныч покосился на Надю, безучастно сидящую рядом с ним. Покачал головой и сказал с сожалением. — Нет, так не пойдет. Можь лучше с Надюшей дождемся, пока нам комнату законно дадут. Тося разочарованно шлепнулась на свою табуретку. — Я жду, — напомнила Анфиса. — Почему ты сказала про меня? — Почему, почему, — вспылила Тося. — Жила ты из-за капли одеколона удавишься. «Я же еще и виноватая!» Анфиса, понимающе усмехнулась. «Не можешь простить, что ребята не с тобой танцуют, а со мной. Видела я, как ты в клубе очи пялила!» Вера на койке опустила книгу. «Постыдилась бы такое говорить! Ребенок она еще!» «Хорош ребеночек!» — «Хорош ребеночек!» — фыркнула Анфиса. Ты, Верка, со своими книжками где-то в девятнадцатом веке застряла. Теперь такие вот ребенки спят и во сне видят, как бы поскорей замуж выскочить. — Нужно мне, — презрительно сказала Тося. — Я еще, может, старые дела и останусь. — И останешься. Анфиса резко сменила фронт атаки и цепкими глазами обижала Тосю с макушки до пяток. — Много о себе воображаешь. «А ноги у тебя, между прочим, вульгарные!» «Какие-какие?» — не на шутку забеспокоилась Тося и недоуменно покосилась на свои ноги, которые всю жизнь веры и правды служили ей, не раз выручали Тосю из беды. А теперь вот выясняется, были не такие, как надо. «Вульгарные!» — загляни в словарь. «Все польза будет!» По неученности своей Тося не ведала, что означает Анфисина ругательное слово, и от этого ей стало еще обидней. — А ты, — бессильно начала она, — ты женское звание позоришь! Вот! Тося, предостерегающая, окликнула свою подопечную Вера. Но Тося уже вышла из повиновения, и на этот раз остановить ее не удалось даже Вере со всем ее солидным авторитетом старосты комнаты, разметчицы верхнего склада и заочной студентки техникума. «Что, Тося? Я уже 17 лет и полтора месяца, Тося. Вы лучше на Анфису гляньте. Все знают, а молчат. Даже противно. Ну чего ты, спрашивается, вырядилась? Ведь на дежурство идешь». «Не твоя забота», — озлилась Анфиса. «В каждую дырку затычка». Они стояли по обе стороны от Ксан-Ксаныча и кричали друг на друга через его лысину. Стеснительный Ксан-Ксаныч низко склонился над сковородкой и делал вид, что даже и не подозревает, какая буря грохочет над его головой. — Нет, моя, — настаивала Тося, — по всему поселку слава идет, как к тебе на коммутатор по ночам кавалеры шастают, и как ты не боишься? Вот останешься матерью-одиночкой, тогда плачешься Эх, Тосенька! — с чувством превосходства сказала Анфиса. — Такие дела надо умеючи обделывать. Она взяла со стола нож, спрятала в свою тумбочку. — Сколько раз говорила, чтоб не брали без спросу! Поужинайте, Ксанксаныч, стул на место поставите! Смущенный Ксанксаныч вскочил со стула. Анфиса надела красивую беличью шубку, на секунду задержалась у двери. «Счастливых снов, девы! тоски во сне батальон женихов увидеть! Любовь! Ах-ах!» Анфиса с хохотом выбежала из комнаты. Надя пододвинула к Санксанычу другой стул, а Анфиса наднесла к ее койке и со злым стуком поставила возле тумбочки. «Ничего!» успокоил невесту Ксанксаныч. «Я себе как-нибудь табуреточку сделаю. Заживем самостоятельно». Тося подошла к заманчивой Анфисиной тумбочке, будто ее сюда магнитом притянула. Для начала она пнула ногой стул и передразнила Анфису. «Без спроса не трогайте! Сколько раз говорила!» Потом перебрала флаконы на тумбочке, понюхала один из них. — И где она такой пахучий одеколон достает? — удивилась Тося, и, украдкая от подруг, подушилась запретным одеколоном. — Тося! — покликнула ее Вера. — Чужой всегда лучше пахнет, — убежденно сказала Тося. — Не бойся, красотка наша ничего не заметит. Подняв одеколон к свету, Тося осторожно долила его водой из чайной ложечки. На ее царапину «Не на таковскую напала!» Разглядывая себя в зеркале, размечталась. «Эх, девчонки, если б вы знали, как хочется быть красивой!» «Я бы тогда ни одного парня и на три шага к себе не подпустила!» «За всех обманутых девчат отомстила бы!» «Вот иду я, красивая, по улице!» Тося сорвала с Анфисиных подушек покрывала. Накинула себе на голову и, неумело поводя плечами, стала гордо расхаживать по комнате, наглядно показывая, как разгуливала была она по главной улице поселка, если бы исполнилась заветная ее мечта, и она заделалась бы вдруг красивой. «Все встречные ребятки столбенеют, а какие послабее в коленках, так и падают, падают сами собой, в штабеля укладываются!» Не жалея материала, Тося вылепила руками из воздуха высоченный штабель. «Ой, Тоська, и смешная ты!» — сказала Надя и улыбнулась впервые за весь вечер. А Вера поддела Тосю. «Лежит разнесчастный парнишка в штабеле и ломает себе голову, и что за кнопка тут ходит?» тося обиженно шмыгнула носом. «Ну, не такая уж я маленькая. А взберусь на высокий каблук?» и совсем средний рост будет. Заметила? Все женщины в модельных туфлях сразу красивее становятся». Вера отложила книгу. «Далась тебе эта красота. А ты думала, красивым труднее жить, соблазна больше?» «Мне бы их трудности», — пробормотала Тося, и вдруг стукнула кулаком по столу. «А все-таки неправильно это, не согласная я». «О чем ты не поняла, Вера? Все о том же. Ну, хоть нашу Анфиску взять». Она и пальцем не пошевелила, а ей задарма все досталось. Красота, успех и прочее. «А чем мы хуже? Скажи, чем?» «Ага, не можешь ответить», — торжествовала Тося победу над Верой-заочницей. «Или так и должно быть? Одним вершки, а другим корешки?» Если б еще нас перед рождением спрашивали, «Хочешь быть такой?» А то ведь не спрашивают, произведут на свет и живи, как умеешь. Сидел бы Бог на небе, так хоть знала бы, кто тебе свинью подложил. А теперь Бога сковырнули, и ругать некого. Природу ругать не будешь, это как головой об стенку. И зачем только говорят, что нас все равны? равны? но не одинаковый, — ответила Вера.